Обзор содержания. Разделение трактата на главы в значительной мере условно и со скрипом произведено автором исключительно по просьбе читателя. При этом главная тема трактата знаки на духовном пути человека не всегда выражена прямо, но автор помнит о ней постоянно. Здесь же автор считает необходимым подчеркнуть, что признаки духовного роста, о которых речь пойдёт ниже, являются именно признаками, а не целью духовного развития. Они появляются сами по себе, Свидетельство о правильности выбранного пути. Попытка поставить их в качестве цели обязательно ведёт к отягощению кармы. Основной тезис первой главы трактата заключается в том, что большая часть духовных проблем человечества суть проявление одного универсального желания понять и почувствовать единство мира. Вторая глава посвящена проблеме свободы воли и утверждает, что творчество есть одно из её проявлений. С этой точки зрения изучается процесс творчества. Эта глава является концептуально важнейшей. В третьей главе рассматривается проблема добра и зла на основе теории эстетического выбора, построенного во второй главе. Четвёртая глава посвящена основному средству общения человека с Богом и с сатаной, внутренним голосам. Пятая глава посвящена изменению образа жизни человека в процессе духовного роста. В шестой главе рассматриваются различные типы познания. И наконец, в седьмой главе автор Высказываете по поводу проблемы взаимоотношений человека и Бога.